Глава 13. Отношения и войны между США и Китаем. В этой главе я расскажу о текущем положении США и Китая и о том, что оно означает для отношений между двумя странами. Поскольку США и Китай выступают как конкурентные силы в целом ряде областей, между ними идёт своего рода конфликт или война. Поэтому я рассмотрю их соответствующие позиции. Поскольку по большей части речь идет о новых версиях старых и классических конфликтов, например, использование новых технологий в технологической войне, новых типов вооружений в классической войне и так далее, я буду помещать их в контекст событий прошлого и объяснять с точки зрения вневременных и универсальных принципов, с которыми мы уже познакомились. Хотя и буду говорить о диапазоне имеющихся возможностей, я не стану пока рассуждать о будущем. Этому посвящена завершающая глава. Пока же перейду от простого изложения фактов к взысканию мнений, то есть поделюсь со слушателем своими предположениями. В первую очередь в этой главе я рассказываю об отношениях между США и Китаем. Но в реальности макроинвесторы и глобальные лидеры играют в некое подобие многомерных шахмат, в которых каждый должен учесть множество положений и возможных шагов других ключевых игроков, то есть стран, которые также в них играют. При этом у каждого игрока есть свои, самые разнообразные соображения, экономические, политические, военные и так далее, которыми они должны руководствоваться перед каждым ходом. Другие игроки в нашей многомерной игре — это Россия, Япония и я Индия и прочие азиатские государства, Австралия и европейские страны. У каждой есть свои многочисленные соображения и составляющие, которые определяют их шаги. Играя в свою игру, глобальное макроинвестирование, я знаю, как сложно одновременно учитывать все важные факторы, чтобы принимать выигрышные решения. Также понимаю, что мое занятие далеко не так сложно по сравнению с тем, чем занимаются государственные лидеры. Я знаю то, что у меня нет такого же доступа к информации, что и у них. И было бы слишком высокомерно с моей стороны считать, будто я знаю происходящем больше и лучше способен решать проблемы. Именно поэтому я предлагаю свою точку зрения со всем должным смирением. И теперь, сделав эту оговорку, я с предельной честностью поделюсь с вами тем, как вижу отношения между США и Китаем и состояние нашего мира на 2021 год с учетом ведущихся в нем воин. Какие позиции занимают американцы и китайцы? Я считаю, что две страны и их лидеры находятся в нынешнем положении благодаря судьбе и тому, как она проявляется в больших циклах. США воспользовались усиливающими друг другу успехами большого цикла, но это привело к излишествам, ослабившим целый ряд областей. Точно так же Китай прошел большой цикл упадка и невыносимо плохих условий, которые привели к революционным изменениям, а затем и взаимно усиливающимся рывкам вверх, которые страна переживает в данный момент. Так что мне кажется, что США отчасти в упадке. а Китай, напротив, растет по всем классическим причинам. Судьба и большой долговой цикл привели к тому, что США оказались на позднем этапе долгосрочного долгового цикла. У страны слишком много долгов, ей нужно создавать все новые долги, которые она уже не может обслуживать твердой валютой. Поэтому ей приходится монетизировать долги и, как в о д и т с я на поздних этапах цикла, печатать деньги для финансирования государственного дефицита. Хотя это и звучит иронично, но следует вполне классическому сценарию. Нынешнее плохое состояние – это следствие успехов США, приведших к излишествам. Например, именно то, что США удалось превратить доллар в доминирующую мировую резервную валюту, позволило американцам слишком много занимать у всего остального мира, включая Китай. при этом США оказались в довольно шатком положении, поскольку они должны другим странам, в том числе Китаю, немало денег. В итоге, в шатком положении и другие страны, поскольку им должна страна, которая уже не только создала много долгов, но и постоянно повышает и монетизирует их, а также платит отрицательные реальные процентные ставки держателям долга. Иными словами, В рамках классического цикла резервной валюты Китай хотел хранить сбережения в мировой резервной валюте, что заставило его активно кредитовать США, которые очень этого хотели. В итоге и китайцы, и американцы оказались в неловких отношениях большого кредитора и большого должника, которые продолжают воевать между собой. Судьба и то, как действует цикл богатства, особенно в условиях капитализма, привели к тому, что у США оказалось достаточно стимулов и ресурсов. Это позволило Америке достичь высот и создать огромное богатство. Но при этом со временем привело к возникновению значительных разрывов в уровне доходов. Они уже вызывают конфликты, угрозы внутреннему порядку и производительности, необходимым, чтобы США оставались сильными. В Китае В свое время произошел классический коллапс финансов из-за слабостей, связанных с долгами и деньгами, внутренних конфликтов и конфликтов с иностранными державами. Коллапс привел к большому циклу финансового упадка в стране, в то время, когда США набирали силу. Эти ужасные и масштабные условия привели к революционным изменениям, а те, в свою очередь, создали стимулы и рыночно-капиталистический подход, обеспечивший нынешние достижения и огромное богатство Китая. Одновременно возникли большие разрывы в уровне доходов и расходов, и понятно, что эта ситуация вызывает все большее беспокойство. Аналогично, судьба и глобальный цикл власти поставили США в неудачное положение. Стране приходится выбирать между сражением за свою позицию и нынешний мировой порядок и отступлением. Например, из-за того, что США выиграли войну в Тихоокеанском регионе во время Второй мировой, им больше, чем какой-либо другой стране, придется делать сложный выбор между отступлением и защитой Тайваня, при том, что большинство американцев не знают, где он находится и как правильно пишется его название. Именно из-за судьбы и действия большого цикла власти США сейчас имеют военные базы более чем в 70 странах, чтобы защищать свой мировой порядок, даже если это экономически невыгодно. История показывает, что преуспевание любой страны зависит от сохранения способности укрепляться, при которой не возникают излишества, приводящие к упадку. Самым успешным странам, удавалось делать это с немалым размахом в течение 200-300 лет. Но никакая страна не может делать это вечно. До сих пор мы рассматривали историю последних 500 лет, обращая особое внимание на циклы п о д ъ е м а и упадка голландской, британской и американской империй, обладавших своими резервными валютами, а также вкратце рассмотрели последние 1400 лет китайских династий вплоть до настоящего времени. Я стремился показать, где мы находимся в контексте большой исторической картины, что нас сюда привело и какие причинно-следственные закономерности позволяют нам лучше понять наше нынешнее положение. Теперь нам нужно более детально разобраться с тем, где мы сейчас, желательно не упуская из виду общей картины. Если внимательно присмотреться… Многие события, которые в ретроспективе могут выглядеть незначительными, история с компанией «Хуавей», санкции для Гонконга, закрытие консульств, перемещение боевых кораблей, беспрецедентная денежная политика, политическое противоборство, социальные конфликты и многое другое, всё это вместе окажется намного более важным, и каждый день на нас будут обрушиваться очередные новости». Думаю, каждая из этих новостей заслуживает больше, чем отдельной главы. Разумеется, я не собираюсь этого делать, но все же упомяну некоторые основные вопросы. Судя по истории прошлого, существует пять основных типов в о й н Первый – торгово-экономические. Второй – технологические. Третий – геополитические. Четвертый – войны капиталов. Пятый – вооруженные конфликты. К ним я бы хотел добавить шестой, культурные войны, и седьмой, войны с самими собой. Хотя все разумные люди желают, чтобы эти войны не возникали, а вместо них было сотрудничество, мы должны вести себя практично и признавать, что они существуют. Следует использовать примеры из прошлого и понимать происходящее сейчас, чтобы оценить, что может произойти в будущем и как с этим справляться. Мы видим, как эти войны сейчас проявляются разными путями. Их стоит не считать ошибочными или разовыми, а скорее воспринимать как взаимосвязанные конфликты и часть более масштабного и развивающегося конфликта. Наблюдая за ними, мы должны хотя бы попытаться понять стратегические цели каждой стороны. Пытаются ли они ускорить конфликт Некоторые американцы считают, что это будет на руку США, поскольку время на стороне Китая, и он наращивает силы быстрее. Или пытаются снизить их градус, поскольку полагают, что им будет лучше без войны. Чтобы не допустить эскалации конфликтов и утраты контроля, лидеры обеих стран должны хорошо понимать, как выглядят красные линии и мины растяжки, способные сигнализировать о серьезности конфликта. а теперь посмотрим на эти войны и их уроки держав голове основные принципы торговая экономическая война как и все воины торговая война может перейти от вежливого спора к угрозе для жизни в зависимости от того насколько сильно этого хотят участники пока мы не видим чтобы торговая война между сша и китаем зашла слишком далеко в ней есть классические тарифные И импортные ограничения, очень напоминающие то, что мы уже неоднократно видели в других аналогичных конфликтных периодах, например, введение тарифа смута Хоули в 1930 году. Мы видели торговые переговоры и их результаты, отраженные в документах очень ограниченного, но реализованного первого этапа торгового соглашения 2019 года. мы видели что эти переговоры представляли скорее и с п ы т а н и е сил друг друга, чем попытку использовать глобальные законы и арбитров, вроде ВТО, для достижения справедливого решения. Именно так на основе взаимного испытания сил и будут происходить эти войны. Остается, впрочем, большим вопросом, как далеко эти испытания могут зайти и какую форму принять. Помимо торговых споров, У США есть еще три значительные экономические претензии к тому, как Китай управляет своей экономикой. Первое. Китайское правительство активно и широко использует интервенционистскую политику, направленную на ограничение доступа на рынок импортных продуктов и компаний, тем самым защищая свои национальные отрасли не самыми справедливыми методами. Второе. Китайцы предлагают серьезную государственную помощь, ресурсы и законодательную поддержку отраслям внутри страны. Китай реализует политику, призванную перехватывать прогрессивные технологии у иностранных компаний, особенно в чувствительных областях. Третье. Китай занимается кражами интеллектуальной собственности. Считается, что китайское государство напрямую спонсирует часть таких краж и сознательно не контролирует состояние дел с остальными. США отреагировали на это как попытками повлиять на действия китайцев, например, вынудить их открыть свои рынки американцам, так и своими вариантами тех же действий, закрытием американских рынков для китайцев. Американцы никогда не признаются в некоторых своих действиях, например, связанных с интеллектуальной собственностью, как и китайцы – поскольку общественное неприятие будет слишком большим. В поисках сторонников все руководители хотят казаться лидерами армии, которая борется за добро против сил зла, совершающих неблаговидные поступки. Вот почему мы слышим обвинения с обеих сторон и почти не слышим признаний в том, что кто-то делал что-то плохое. Когда все хорошо, сохранять моральные принципы несложно. но когда начинается серьезная схватка, вам проще оправдать то, что ранее считалось аморальным. Или скорее вы начинаете называть моральным то, что раньше таковым не было. По мере нарастания борьбы возникает дихотомия между идеалистическими описаниями того, что делается, рассказами для общественности страны и практичными действиями ради победы. В ходе войн, Лидеры хотят убедить жителей своих стран в том, что «мы хорошие, а они плохие», поскольку это самый эффективный способ получить поддержку, иногда настолько сильную, что жители страны готовы убивать или умирать ради общего дела. И совсем нелегко в чем-то убедить людей или вдохновить их. Если практичный лидер объясняет, что на войне нет законов, кроме личных этических правил каждого человека, и что мы должны играть по тем же правилам, что и они, или мы будем бездумно ограничивать себя, пряча во время драки одну руку за спину. Я верю, что сейчас мы заключили лучшие торговые соглашения из возможных, и что риски развития торговой войны гораздо выше, чем шансы на ее ослабление. Думаю, мы не увидим значительного изменения договоров или тарифов от администрации Байдена. по крайней мере, в ближайшее время. Подход каждой из сторон к происходящему серьезно повлияет на то, как американцы и китайцы встретят свою судьбу в рамках разворачивающегося большого цикла. В нынешней ситуации обе крупнейшие партии в США возможно согласятся только в одном – с Китаем надо вести себя агрессивно. Но в чем будет проявляться агрессия и как отреагирует Китай, пока неизвестно. Как может развиваться эта война? Согласно классическому сценарию, самый опасный этап торговой экономической войны наступает, когда страны отрезают противникам доступ к важнейшим импортным товарам. Пример действий США и Японии перед Второй мировой войной может считаться вполне уместной полезной аналогией для отношений между США и Китаем из-за схожих географических и иных условий. Например, если США перекроет доступ для импорта в Китай нефти, других важных товаров, технологий и или иных существенных импортируемых товаров из самих США либо третьих стран, это будет считаться ясным и очевидным признаком военной эскалации. А Китай может запретить торговлю на своей территории компаниям вроде General Motors, которая продает больше автомобилей в Китае, чем в США, и Apple, или остановить импорты США редкоземельных элементов, необходимых для производства множества высокотехнологичных устройств, автомобильных двигателей и оборонных систем. Я не говорю, что такие шаги очень вероятны, но четко заявляю, что остановка значительных объемов импорта с любой стороны будет сигнализировать о значительной эскалации, способной привести к более угрожающему конфликту. Если этого не произойдет, эволюция пойдет по нормальному пути, а международные платежные балансы стран будут развиваться в зависимости от уровня конкурентоспособности каждой страны. Именно поэтому обе страны, особенно Китай, переключаются на внутреннее производство и расстыковку. Процесс расстыковки, хотя он и необходим с учетом обстоятельств, будет сложным и приведет к значительному снижению эффективности. Основная программа Китая по выстраиванию самодостаточности происходит под названием «двойного обращения». Один компетентный источник описывал этот процесс как скорее точечный, чем повсеместный, что кажется мне вполне осмысленным. Как сказал президент Си Цзиньпин, «Мир проходит через перемены, невиданные в течение столетия. И в условиях внешней среды, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я ростом протекционизма, глобальным экономическим спадом и сужением международного рынка, Китай должен в полной мере использовать преимущества своего огромного внутреннего рынка. За последние 40 лет он научился это делать. И в следующие 5 лет мы, скорее всего, увидим, что обе страны станут менее зависимыми друг от друга. Скорость снижения зависимости от ресурсов, доступ к которым может быть отсечен действиями другой стороны, будет для Китая в следующие 5-10 лет гораздо выше, чем для США. Технологическая война. Технологическая война гораздо более серьезна, чем торгово-экономическая. Сторона, побеждающая в ней – имеет шансы выиграть и в традиционных вооруженных конфликтах, и во всех других типах войн. Сейчас США и Китай – доминирующие игроки в мировом секторе высоких технологий, и именно эти отрасли представляют собой главные отрасли будущего. Технологический сектор Китая быстро развивался внутри страны, чтобы обслуживать ее жителей, и превратился в серьезного конкурента на мировых рынках. В то же время у Китая сохраняется высокая зависимость от технологий США и других стран. Это делает уязвимыми обе страны. США перед активным развитием конкуренции со стороны китайских технологий, а Китай перед запретом на использование важнейших технологий. Сейчас представляется, что США в целом имеют лучшие технологические возможности, но этот показатель — сильно варьируется в зависимости от типа технологий, а страна постепенно теряет лидирующее положение. Например, США л и д и р у е т в области разработки усовершенствованного чипа искусственного интеллекта, но отстают в области развития стандарта 5G. Хотя этот показатель не идеально отражает нынешнее положение дел, рыночная капитализация американских технологических компаний в целом в четыре раза превышает капитализацию китайских. Этот расчёт недооценивает относительную силу Китая, поскольку не включает данные некоторых крупных частных компаний, вроде Huawei и Ant Group, и некоммерческих, правительственных технологических проектов, объём которых в Китае гораздо выше, чем в США. Крупнейшие акционерные технологические компании Китая, Tencent и Alibaba, уже занимают седьмое и восьмое места в списке основных технологических компаний в мире. Сразу после некоторых из крупнейших компаний из группы FAAMG – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google Alphabet. Китайцы лидируют в нескольких важных технологических направлениях. Достаточно сказать, что 40% самых крупных гражданских суперкомпьютеров в мире – находится сейчас в Китае, и он занимает первое место по некоторым показателям ИИ больших данных, а также квантовых вычислений, шифрования, связи. Лидерство Китая отмечается и в других технологиях, например, финансовых, поскольку уровень электронных сделок и мобильных платежей в Китае самый высокий в мире, гораздо больше, чем в США. Можно предположить, что в Китае втайне разрабатываются технологии, о которых не знают даже самые информированные спецслужбы США. Развитие технологий Китая и качество принимаемых на их основе решений будут, скорее всего, выше и лучше, чем у США, поскольку большие данные плюс более развитый искусственный интеллект плюс большие вычислительные мощности равно отличный процесс принятия решений. Китайцы собирают гораздо больше данных на душу населения, чем США. При этом в Китае более чем в четыре раза больше жителей и активно инвестируют в искусственный интеллект и развитие вычислительных мощностей, чтобы извлечь из них максимум пользы. Поток ресурсов, направляемых в эти и другие технологические области, гораздо выше, чем в США. Что касается финансирования, Венчурные капиталисты и правительства предоставляют китайским разработчикам почти неограниченные суммы. Количество выпускников колледжей в области STEM, выбирающих техническую карьеру в Китае, примерно в 8 раз выше, чем в США. США обладают общим технологическим лидерством, хотя и отстают в некоторых областях. И, конечно, имеют несколько крупных центров для развития инноваций. особенно в ведущих университетах и лидирующих технологических компаниях. Пока США не вышли из игры, но их относительное положение снижается, а способность Китая к технологическим инновациям растет быстрее. Помните, что Китай — страна, л и д е р а которой 37 лет назад восхищались портативными калькуляторами, которые я им дарил. Только подумайте, где может оказаться эта страна, еще через 37 лет. США время от времени реагировали на технологические угрозы, не позволяя китайским компаниям, вроде Huawei, работать в США, в попытке помешать их использованию во всем мире и нанося им ущерб с помощью санкций, не позволяющих компаниям получить все необходимое для производства. Делают ли это США из-за того, что Китай использует эти компании для шпионажа в США и других странах, из-за того, что США обеспокоены растущей конкурентоспособностью китайских технологических компаний и, или, просто мстят за то, что китайцы не позволяют американским технологическим компаниям получать свободный доступ на китайские рынки, об этом можно спорить, но не приходится сомневаться, что эти и другие китайские компании быстро становятся все более конкурентоспособными. В ответ на эту угрозу США хотят заблокировать или даже уничтожить угрожающие им технологические компании. Интересно, что хотя США сейчас отрезают Китаю доступ к интеллектуальной собственности, совсем недавно у них было гораздо больше возможностей делать это эффективнее, поскольку у США было гораздо больше интеллектуальной собственности, чем у других стран. Китай начал делать то же в отношении США. И это может оказаться довольно болезненным, поскольку китайская интеллектуальная собственность во многом лучше. Что касается кражи технологий, то хотя это в целом и считается большой угрозой, но не в полной мере объясняет действия, направленные против китайских технологических компаний. Каждая пятая компания из Северной Америки заявляла, по данным опроса CNBC Global CFO Council, проведенного в 2019 году, о том, что ее интеллектуальная собственность была украдена китайскими компаниями. Если компания нарушает законы другой страны, например, Хуавей в США, мы могли бы ждать судебного разбирательства по поводу этого возможного преступления. Каждый заинтересованный человек мог бы увидеть улики, демонстрирующие присутствие шпионских элементов в той или иной технологии. Мы этого не видим. Страх растущей конкурентоспособности, такой же сильный или более сильный, мотивирующий фактор для китайских технологических компаний. Но вряд ли стоит ожидать, что высшие руководители страны откровенно скажут об этом. Лидеры США не могут признать, что конкурентоспособность американских технологий снижается и выступать с заявлениями против свободной конкуренции, поскольку американцев... Много лет учили верить, что конкуренция – самый справедливый и лучший процесс для достижения лучших результатов. Кража интеллектуальной собственности происходила во все времена, и ее всегда было сложно предотвратить. Как мы знаем из предыдущих глав, британцы крали у голландцев, а американцы – у британцев. Кража предполагает нарушение закона. Когда между странами идет война, для разрешения споров – нет законов, судей или присяжных, а реальные причины решений не всегда озвучиваются теми, кто их принимает. Я не хочу утверждать, что причины агрессивных действий США хороши или плохи. Я просто не знаю, как обстоят дела на самом деле. Но я хочу сказать, что все не совсем так, как рассказывают. Протекционизм существует в мире уже достаточно давно, и направлен на защиту к о м п а н и и от иностранной конкуренции. Технология Huawei, безусловно, кажется угрожающей, поскольку она во многом лучше американской. Посмотрите на продукты Alibaba и Tencent и сравните с американскими эквивалентами. Американцы могут задаться вопросом, почему эти компании не конкурируют с ними в США? В основном по тем же причинам, по которым Amazon – и ряд других американских технологических компаний не могут свободно конкурировать в Китае. В любом случае сейчас происходит техническая расстыковка как элемент общей расстыковки Китая и США, и это серьезно повлияет на то, как будет выглядеть мир через пять лет. Как может выглядеть ухудшение технологической войны? У США есть технологическое лидерство, хотя оно быстро ослабевает. в результате, Китайцы сейчас сильно зависят от технологий, импортируемых из США и третьих стран, на которые США могут влиять. Это создаёт огромную уязвимость для Китая и отличное оружие для США. Очевидно, что такая ситуация существует в области передовых полупроводников и в ряде других технологий. Динамика развития лидирующего мирового производителя чипов «Тайвань Семикондуктор» Manufacturing Company, снабжающего Китай и весь мир необходимыми чипами и, возможно, находящегося под влиянием США, одна из многих типов динамики, заслуживающей наблюдения, особенно в силу того, что компания располагается в Тайване. Китай ввозит много технологической продукции, важной для его благосостояния. При этом США ввозят из Китая гораздо меньше аналогичной продукции. Если США отключат Китаю доступ к важнейшим технологиям, это будет сигнализировать о значительном шаге в сторону традиционной войны со стрельбой. С другой стороны, если события продолжат развиваться так же, как и сейчас, Китай сможет стать более независимым и занимать через 5-10 лет гораздо более сильную позицию в области технологий, чем США. Думаю, совсем скоро мы увидим, как технологии двух стран – будут всё менее связаны друг с другом. Картина меняется каждый день, и за ней надо внимательно следить. Геополитическая война. Можно считать, что вопросы суверенитета, особенно связанные с отношениями между континентальным Китаем, Тайванем, Гонконгом и происходящим в Восточно- и Южно-Китайским морях, главная проблема Китая. Помимо них есть несколько других областей стратегической экономической важности, например, стран, участвующих в китайской инициативе «Один пояс и один путь». Как вы можете себе представить, век унижения в XIX веке и многократные вторжения иностранных варваров предоставили Мао и нынешним китайским лидерам убедительную мотивацию, чтобы иметь полный суверенитет в рамках своих границ. вернуть части Китая, которые были у него отобраны, например, Тайвань и Гонконг, и никогда больше не быть слабым и подконтрольным иностранным д е р ж а в а м Именно желание Китая добиться суверенитета и поддержки своих методов работы, культуры, объясняет, почему китайцы отвергают требования США об изменении внутренней политики. Например, требование быть более демократичным, иначе относиться к тибетцам и уйгурам, изменить подход в отношении Гонконга и Тайваня и так далее. В частных разговорах некоторые китайцы отмечают, что они не диктуют, как должны относиться США к людям на своей территории. Они также считают, что США и европейские страны культурно склонны к празелитизму, попыткам навязать другим свои ценности, иудео-христианские убеждения мораль и методы работы, и что такое отношение развивалось в течение тысячелетия, еще со времен крестовых походов. Для китайцев риск для суверенитета и празелитизм составляют опасную комбинацию, угрожающую способности страны быть такой, какой она хочет, и использовать подходы, которые она считает лучшими. Китайцы верят, что их суверенитет и способность использовать методы. которые они считают лучшими и которые определяются их структурой иерархического управления, неприкосновенные вещи. В вопросе суверенитета, по мнению китайцев, у них есть причины верить, что если бы у США была такая возможность, они бы свергли власть правительства и Коммунистической партии Китая. Разумеется, это тоже считается недопустимым. Широко признано, что США часто использовали смену режима как средство управления своим мировым порядком. Это крупнейшие экзистенциальные угрозы, из-за которых, думаю, китайцы готовы сражаться насмерть, и из-за которых США стоит вести себя осторожно в отношениях с Китаем, если они хотят избежать горячей войны. Что касается вопросов, не связанных с суверенитетом, я полагаю, что китайцы готовы решать их ненасильственным путем и хотят избежать горячей войны. Возможно, самая опасная проблема в области суверенитета связана с Тайванем. Многие жители Китая полагают, что при отсутствии внешнего давления США никогда не выполнит своего, неявного, обещания позволить Тайваню и Китаю объединиться. Они отмечают, что когда США продают Тайваню истребители F-16 и другие системы вооружений, это явно не выглядит как желание поддержать мирное объединение Китая. В результате они верят, что единственный способ гарантировать Китаю безопасность и единство — иметь достаточно сил для противостояния США в надежде на то, что США разумно уступят при столкновении лицом к лицу с китайской мощью. Как я понимаю, Китай сейчас сильнее в военном отношении в этом регионе. Китайская армия усиливается быстрее, но здесь сохраняется мощный сдерживающий фактор, связанный с идеей гарантированного взаимного уничтожения. Так что, как я уже упоминал ранее, я бы сильно обеспокоился, если бы мы увидели нарастание противоречий по вопросам суверенитета, особенно четвёртого кризиса – в Тайваньском проливе. Станут ли США воевать, чтобы защитить Тайвань? Неизвестно. Невступление США в войну стало бы огромной геополитической победой для Китая и огромным унижением для самих США. Это послужило бы сигналом об упадке империи США в Тихоокеанском и других регионах. Примерно так же, как утрата Великобритании контроля над Суэцким каналом сигнализировала об окончании власти Британской империи на Ближнем Востоке и в других областях мира. Последствия этого выйдут за рамки локального поражения. Вспомните смерть фунта стерлингов как резервной валюты. Чем громче США говорят о защите Тайваня, тем сильнее будет унижение от проигранной войны или отступления. Это вызывает тревогу, поскольку, с одной стороны, США пока неплохо проявляют себя в защите Тайваня, а с другой, судьба подталкивает стороны к скорому принятию конфликта. Думаю, война, в ходе которой могут погибнуть американцы, будет крайне непопулярной в США. Кроме того, США рискуют проиграть в этом противостоянии. Так что остаётся большим вопросом, способны ли это привести к более масштабной войне. Такая перспектива пугает всех. Будем надеяться, что страх перед большой войной и связанными с ней разрушениями, и даже гарантированным взаимным уничтожением, устранит эту угрозу. Но по результатам моих дискуссий я убежден, что Китай очень не хочет вступать в горячую войну против США или принудительно контролировать другие страны. При этом Китай наверняка желает быть всем, кем можно для других стран региона и влиять на них. Я знаю, что китайские лидеры понимают, насколько ужасной может быть горячая война, и не хотят внезапно скатиться к ней, как было при Первой мировой войне. Они предпочли бы отношения, более ориентированные на сотрудничество, если они возможны в принципе. Подозреваю, что они не прочь разделить мир на разные сферы влияния. Но у них есть свои, красные линии, границы, п е р е с е ч е н и я которых может привести к горячей войне. и они ждут, что грядущие времена будут сложнее нынешних. Например, как заявил президент Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении 2019 года, «Охватывая взором весь мир, мы видим, что за прошедший век произошли небывалые изменения. Несмотря на международную обстановку, Китай не изменит свою уверенность и решимость в вопросах защиты государственного суверенитета и обеспечения безопасности». Это заявление было сделано в связи с вопросом о воссоединении с Тайванем. Что касается влияния в мире и для США, и для Китая, существуют регионы, важность которых определяется в первую очередь принципом близости. Они больше всего беспокоятся из-за стран и регионов, расположенных ближе к ним, и или получения необходимых ресурсов. чтобы не оказаться отрезанными от важнейших полезных ископаемых и технологий. Меньше их беспокоят экспортные рынки. Для Китая важнее всего области, которые они считают своей частью. Далее следуют области на их границах, в китайских морях, а также места, где проходят ключевые пути для снабжения страны. В основном это страны, участвующие в инициативе «Один пояс и один путь». о к р а и н ы моря Тихого океана, прилегающие к побережью Китая, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, иногда в этот ряд включают Желтое море. Кроме того, к этой группе принадлежат поставщики ключевых импортных товаров и другие страны, партнерства с которыми важны из экономических или стратегических соображений. В последние несколько лет Китай значительно расширил свою деятельность в этих стратегически важных странах, особенно странах одного пояса и одного пути, богатых ресурсами развивающихся странах и нескольких развитых. Это серьёзно влияет на геополитические отношения. Взаимоотношения Китая с этими странами в основном экономические и происходят через рост инвестиций в них, займы, покупку активов, выстраивание инфраструктуры, например, дорог и стадионов, оказание военной и другой поддержки лидерам. Особенно, когда США отказываются помогать им. Такая экономическая глобализация оказалась настолько экстенсивной, что руководители ряда стран даже задумались об ограничениях на покупку активов на их территории для китайцев. В целом, Китайцы, судя по всему, желают выстроить отношения подчинения с большинством стран, которые они не считают конкурентами. Но чем ближе страна к Китаю, тем больше влияния она хочет иметь. И большинство стран так или иначе задаются вопросом, с какой мировой державой им лучше. И ближайшим соседям Китая стоит подумать об этом максимально серьезно. В ходе бесед с лидерами из разных частей мира Я слышал два разных типа соображений – экономические и военные. Почти все говорят, что если бы нужно было руководствоваться только экономикой, они бы предпочли Китай, поскольку он важнее с точки зрения торговли и потоков капитала. А вот если бы пришлось выбирать по критерию военной поддержки, у США есть перевес. Но остается большим вопросом – захотят ли США оказать им военную помощь, если она потребуется? Большинство сомневается, что США будут сражаться за них, а кое-кто в Азиатско-Тихоокеанском регионе не уверен, есть ли у США достаточно сил для победы. Экономические преимущества, которые Китай предлагает этим странам, значительны и работают примерно так же, как когда США помогали другим странам после Второй мировой войны, чтобы сохранить желательные отношения. Совсем недавно у США не было значимых конкурентов. Достаточно было заявлять о своих желаниях и смотреть, как им подчиняются другие. Единственными конкурентами были СССР, в итоге распавшийся, и его союзники, а также несколько развивающихся стран, не способных стать экономически важными конкурентами. В последние несколько лет китайское влияние на другие страны расширялось, а влияние США уменьшалось. Это проявлялось и в работе многосторонних организаций, например, ООН, МВФ, Всемирного банка, ВТО, ВОЗ и Международного суда, большинство из которых были созданы США в самом начале американского мирового порядка. По мере того, как США начинают отходить от дел в них, эти организации ослабевают, а Китай играет в них все более важную роль. В следующие 5-10 лет, кроме расстыковки в других областях, мы увидим, какие страны ассоциируют себя с каждой из лидирующих сил. На развитие этих альянсов будут влиять не только деньги и военная мощь, но и то, как Китай и США взаимодействуют с другими странами, как используют свою мягкую силу. Большое значение будут иметь стиль и ценности. Например, в годы правления Трампа я слышал, как лидеры стран всего мира описывали обоих лидеров великих держав как брутальных. Пока мы не слышим подобных эпитетов в адрес президента Байдена, но другие страны боятся, что их накажут, если они не будут делать ровно то, чего хочет один из этих лидеров. И это может не понравиться третьим странам настолько, что они с радостью пойдут под крыло к другому. За этими альянсами... очень важно наблюдать, поскольку, как показывает история, самая мощная держава обычно терпит поражение от сильных союзов, каждый из участников которых сам по себе менее силен. Возможно, самое интересное, за чем стоит наблюдать, развитие отношений между Китаем и Россией. С начала нового мирового порядка в 1945 году отношения Китая-СССР а позже РФ, и США, складывались так, что любые две страны становились союзниками, чтобы нейтрализовать или пересилить третью. У России и Китая есть многое из того, что нужно другой стране. Природные ресурсы и оружие для Китая у России и финансирование для России у Китая. Также благодаря серьезной военной мощи Россия может стать хорошим военным союзником. Зарождение такого союза заметно, если понаблюдать за тем, какую позицию занимают страны по тому или иному вопросу. Например, в случае США и Китая это может быть вопрос о том, разрешать ли работу компании Huawei в Америке. В дополнение к международным политическим рискам и возможностям, в обеих странах есть большие внутренние политические риски и возможности. Это связано с тем, что там есть различные фракции, сражающиеся за контроль над правительством, а неизбежные перемены в лидерстве приведут к изменениям политики. Сейчас почти невозможно предвидеть, кто станет новым лидером, но очевидно, что он столкнется с проблемами, которые существуют уже сейчас и разворачиваются в рамках большого цикла. Поскольку все лидеры и остальные участники эволюционных циклов в том числе и все мы, включаются в процесс и исключаются из него на разных этапах циклов, они и мы сталкиваются с определенным набором вероятных ситуаций. А поскольку нечто подобное происходило и с другими людьми на разных этапах циклов в прошлом, изучая их историю и то, как они справлялись со своими задачами и применив логику, мы можем, пусть и не идеально, представлять себе диапазон наших возможностей. Война капиталов. Как показывает история, один из крупнейших рисков в конфликте состоит в отсечении доступа к деньгам, капиталу. Подобное может произойти в результате а. действия оппонентов, и или б. нанесение ущерба самому себе. Например, когда у страны слишком растут долги, и она вынуждена девальвировать свою валюту. В итоге те, кто мог бы предоставить капитал, не хотят этого делать. В главе 6 я описал классические шаги в войнах капиталов. Некоторые из них используются сейчас и могут использоваться активнее, так что за этим стоит наблюдать крайне внимательно. Цель войны капиталов состоит в отсечении врага от капитала, поскольку отсутствие денег равно отсутствию власти. Уровень развития этих параметров соответствует остроте конфликта. Так называемые санкции применяются во множестве областей — финансовых, экономических, дипломатических и военных. Внутри каждой есть много нюансов и разновидностей. Я не планирую погружаться в этот вопрос детально, поскольку считаю это серьезным отступлением от основной темы. А вот главное, что стоит знать. Основная сила США связана со статусом доллара как лидирующей мировой резервной валюты, что обеспечивает огромную покупательную способность, поскольку страна может, первое, печатать мировые деньги, которые легко принимаются в других странах, и, второе, контролировать, кто их получает. США рискуют утратить статус резервной валюты. Доллар США остается доминирующей мировой резервной валютой, поскольку используются для торговли, глобальных операций с капиталом и пополнения государственных резервов гораздо чаще, чем любая другая валюта. История и логика подсказывают, что ведущие резервные валюты редко меняются по тем же причинам, по которым редко меняется ведущий мировой язык. На нем говорит слишком много людей, и он тесно вплетен в существующую систему. Нынешнее положение резервных валют – И их доли в резервах центральных банков таково. Доллары США 51%, евро 20%, з о л о т о 12%, японская иена 6%, британский фунт 5%, китайский юань 2%. Основано на данных до 2019 года включительно. Поскольку доллар Доминирующая валюта в мировой торговле, потоках капиталов и резервах, его можно считать ведущей мировой резервной валютой. Это ставит США в завидное положение. Страна может печатать мировые деньги и налагать санкции на своих врагов. Сейчас у США имеется целый арсенал санкций, и этот вид оружия используется страной чаще всего. По состоянию на 2019 год, Санкции США были наложены примерно на 8 тысяч физических лиц, компаний и правительств. Благодаря своему положению США могут получать необходимые стране деньги и отсекать своих противников от получения средств и кредитов. Для этого администрация США запрещает финансовым учреждениям и другим организациям иметь дело с определенными субъектами. Эти санкции не идеальны и не всеобъемлющи, е но в целом эффективны. США рискуют утратить свои доминирующие позиции резервной валюты по ряду причин. Суммы долгов, выраженных в долларах в портфелях иностранных инвесторов, резервах центральных банков и суверенных фондах благосостояния, непропорционально велики относительно показателей, оценивающих нормальный состав запасов в резервной валюте. Доля долга, номинированного в долларах, достаточно велика относительно «А», доли в активах, которую международные и внутренние инвесторы хотели бы иметь для сбалансированности своих портфелей. Б Размера запасов в резервной валюте, которые с о о т в е т с т в у е т потребностям торговли и финансированию потоков капитала. В Размеру и важности экономики США в сравнении с экономикой других стран. Долг, номинированный в долларах, сейчас непропорционально велик, поскольку доллар Основная мировая резервная валюта, а следовательно, он воспринимается как более безопасный актив, чем в реальности, а заимствования в долларах также непропорционально велики. Сейчас большинство людей, отвечающих за долю активов на разных рынках, не склонны увеличивать долю из-за того, что США продают больше своих облигаций. Многие думают о том, чтобы снизить долю своих активов, хранящихся в долговых обязательствах США. и в этом случае ФРС придется покупать их в гораздо больших объемах. Правительство и Центральный банк США увеличивают сумму долгов, выраженных в долларах, и денег в обращении крайне быстро. В результате через какое-то время им будет сложно найти достаточный спрос на долговые бумаги США, без того чтобы ФРС пришлось монетизировать значительную их часть. При этом финансовые стимулы для владения этим долгом непривлекательны, поскольку правительство США платит ничтожную номинальную процентную ставку, а реальная ставка по ним оказывается отрицательной. Держать долговые обязательства в качестве средства обмена или накопления богатства в военное время менее желательно, чем в мирное. Так что, когда наблюдается движение в сторону войны, ценность долгов – обещание принять фиатную валюту и курс самой фиатной валюты снизится относительно цен других активов. Пока это не так, но ситуация может измениться в случае активных боевых действий. Хранение Китаем около 1 триллиона долларов американских долгов в виде облигаций в американских банках связано с определенным риском. Впрочем, он может считаться достаточно управляемым, поскольку его доля составляет около 4% от примерно 28 триллионов долларов государственного долга США по состоянию на май 2021 года. Однако другие страны понимают, что действия, направленные против Китая, могут быть предприняты и против них, и это способно привести к росту возможных рисков от владения долларовыми долговыми обязательствами и, соответственно, снижению спроса на них. Пока это не проблема, но скоро может ею стать. Роль доллара как резервной валюты во многом зависит от возможности ее свободного обмена между странами. И если США захотят ввести ту или иную степень контроля над этими потоками и или будут проводить денежную политику лишь в своих интересах, но не в интересах всего мира, это может сделать доллар менее желаемым в качестве ведущей мировой резервной валюты. Опять же, пока этой проблемы нет, но она возникнет, если США повысят уровень валютного контроля, что типично для следующего этапа цикла. Страны, испытывающие последствия американских санкций, ищут пути их обхода или подрыва способности США налагать их. Например, Россия и Китай, которые уже сейчас находятся под санкциями и рискуют получить еще больше в будущем, активно сотрудничают над созданием альтернативной платежной системы. Такая система уже существует, учреждена в 2002 году и называется UnionPay, обслуживает 180 стран и регионов, но пока немногие российские банки выпускают такие карты. Центральный банк Китая создал цифровую валюту, что позволит стране меньше страдать от санкций со стороны США. у доллара нет хорошей валютной альтернативы по ряду причин. Доллар, 51% в резервах центральных банков, имеет ослабевающие фундаментальные характеристики. Об этом говорится в главе 11 и повторяется здесь. Евро, 20%. Слабо структурированная фиатная валюта, созданная более мелкими – и не координирующими свою деятельность странами со слабыми финансовыми системами, которые мало связаны вместе в рамках сильно фрагментированного валютного союза. Поскольку Европейский союз с финансовой, экономической и военной точек зрения может считаться в лучшем случае второстепенной силой, покупка его валюты и выраженных в ней долговых обязательств, при том, что Европейский центральный банк может печатать валюту без ограничений, Кажется, не очень заманчивой идеей. Золото 12%. т в е р д а я валюта. Страны хранят в н е м часть своих резервов, поскольку это хорошо работало много лет. И золото позволяет диверсифицировать портфели с других активов, особенно фиатных валют. До 1971 года оно было основой мировой валютной системы, но в наши дни считается сравнительно мертвым активом, поскольку не используется для балансировки счетов внешней торговли, в нем не проводятся важные коммерческие расчеты, и оно не используется для операций с капиталом. Вдобавок, рынок золота маловат для того, чтобы хранить в нем большое богатство с учетом нынешних цен. Переход к золоту от активов, выраженных в фиатных валютах, кредитных, может произойти только при отказе от нынешней системы. Как показывает история, нечто подобное вполне возможно, и тогда не исключен взрывообразный рост его цены. Иена – 6%. Японская фиатная валюта, которая почти не используется для расчетов людьми и компаниями из других стран. Она во многом страдает от той же проблемы, что и доллар – Выраженные в ней долги быстро растут и монетизируются, процентные ставки от владения ею вряд ли привлекательны. Сама Япония – умеренная страна с точки зрения глобальной экономической силы и слабая с точки зрения военной мощи. Фунт стерлингов – 5%. Хранимая по привычке британская фиатная валюта, имеющая сравнительно слабые фундаментальные характеристики – Да и Великобритания выглядит сравнительно слабой почти по всем показателям экономической, геополитической силы страны. Юань – 2%. Единственная фиатная валюта, которая может быть выбрана в качестве резервной, благодаря своим фундаментальным характеристикам. Китай обладает потенциалом, сравнимым с американским. Его д о л я в мировой торговле, мировых потоках капитала и мировом ввп примерно равны показателям США. Данные скорректированы с учетом паритета покупательной способности. Китаю удалось сохранить сравнительную стабильность своей валюты относительно других, а также в сравнении с ценами на продукты. Китай обладает крупными валютными резервами, не имеет нулевой процентной ставки и отрицательной реальной процентной ставки. Также он не печатает деньги в избыточных количествах. и не монетизирует значительные суммы долга. Рост инвестиций в Китае укрепляет его валюту, поскольку все закупки осуществляются в ней. Это можно отнести к положительным сторонам. Отрицательные состоят в том, что Китай имеет сравнительно большую сумму внутреннего долга, к о т о р ы й требует реструктуризации. Юань как валюта редко используется в глобальной торговле и финансовых сделках, клиринговая система Китая слабо развита, а валюта не может свободно покидать страну и возвращаться в нее. Таким образом, в мире пока нет других привлекательных резервных валют, способных конкурировать с долларом. История показывает, что когда а. валюты оказываются нежелательными и б. у вас нет других привлекательных альтернативных валют, валюта все равно девальвировалась и капиталы направлялись в другие типы инвестиций, например, в золото, сырьевые товары, акции, недвижимость и т.д. а к а л е е В результате, чтобы произошла девальвация, наличие сильной альтернативной валюты совсем не обязательно. В будущем всё изменится. В зависимости от того, как сильно США и Китай погрязнут в войне капиталов, развитие китайских рынков валюты и капитала будет разрушительным для США и выгодным для Китая. Если США не начнут атаковать китайские рынки валюты и товаров в попытке их ослабить и или если китайцы сами не нанесут вреда им. Например, сделав политические шаги, в результате которых рынки станут менее привлекательными. Эти рынки смогут быстро развиваться и конкурировать с рынками США. Американские руководители должны принять решение – Стоит ли им пытаться нарушить ход эволюции с помощью агрессивных действий или согласиться с ним? Во втором случае Китай имеет шансы стать более сильным, самодостаточным и менее уязвимым к действиям США. При этом у китайцев сейчас гораздо меньше сил, чтобы навредить доллару США и американским рынкам капитала. Лучшим шагом для них могло бы стать укрепление собственной валюты, а после этого – Возможно, Китай получит возможность нанести вред доллару. Как я объяснял при изучении циклов прошлого, любая война обычно активизируется по мере развития цикла. И для оценки полезно сравнивать исторические примеры с их современными аналогами. Например, сопоставить действия США и Японии до начала Второй мировой войны с действиями США и Китая в наши дни. Традиционная война. Я не эксперт в военной области, но часто общаюсь со специалистами и занимаюсь своими исследованиями, так что расскажу вам то, чем со мной поделились другие. Вам решать, верить моим словам или нет. Невозможно представить себе, как может выглядеть следующая большая традиционная война, но можно ожидать, что она будет хуже самых страшных кошмаров большинства людей. Это вызвано тем, что многие виды вооружений разрабатывались втайне. Кроме того, человеческая изобретательность и возможности причинения боли и страданий выросли во всех формах ведения войны со времен, когда самое мощное оружие последний раз использовалось на практике. Сейчас типов оружия уже больше, чем мы можем себе представить. Точное число их разновидностей вряд ли кто-то знает наверняка. Всех нас пугает перспектива ядерного конфликта, но мне доводилось слышать о не менее пугающих перспективах биологической или химической войны, войны в киберпространстве и космосе или другого типа войны. Многие виды вооружений еще не тестировались на практике, поэтому существует много неопределенности относительно того, к чему может привести их применение». На основе имеющихся у нас знаний можно сказать, что сейчас геополитическое противостояние США и Китая в Восточном и Южно-Китайском морях всё сильнее использует военный компонент, и обе стороны испытывают силы друг друга. Китай сейчас гораздо сильнее США в военном отношении в Восточном и Южно-Китайском морях, так что США могут теоретически проиграть войну в этом регионе. При этом США сильнее по миру в целом, и м е ю т больше шансов выиграть более масштабную войну. Однако представить себе результаты таковой очень сложно из-за большого количества неизвестных факторов, в том числе того, как поведут себя другие страны и какие секретные технологии у них есть. Единственное, в чем согласны все знающие специалисты, так это в том, что такая война будет неописуемо ужасной. Также примечательно, что темпы улучшения военной мощи Китая, как и в других областях, были крайне быстрыми, особенно в последние 10 лет. Эта тенденция обещает сохраниться, особенно если экономические и технологические улучшения в стране будут и дальше происходить быстрее, чем в США. Некоторые полагают, что Китай сможет добиться значительного военного превосходства уже через 5-10 лет. Не знаю, насколько это можно считать правдой. Что касается возможных мест военного конфликта, самыми вероятными на момент написания этой книги считались Тайвань, Восточная Южно-Китайская моря, а также Северная Корея, далее Индия и Вьетнам, по причинам, в которые я не хочу углубляться. Большая горячая война между США и Китаем может включать все упомянутые выше типы в о й н и не только, поскольку в борьбе за выживание – Каждая сторона будет использовать максимум того, что у нее есть, как не раз бывало в истории. Третья мировая война может стать гораздо более смертоносной, чем вторая, которая, в свою очередь, была более смертоносной, чем первая. Все благодаря технологическим достижениям в способах причинения вреда. Свою роль в этом процессе могут сыграть и прокси-воины. Прокси-война или опосредованная война Международный конфликт между странами, которые пытаются достичь собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране. За их развитием стоит пристально наблюдать, поскольку им удается эффективно лишать мировые державы силы и глобального влияния. Размышляя о вероятном времени начала войны, Я помню важный принцип. Когда в стране возникает высокая степень внутреннего беспорядка, оппоненты могут успешно воспользоваться ее уязвимостью. Например, японцы вторглись в Китай в 1930-е, когда он был разделен и истощен непрекращающейся гражданской войной. История учит нас, что при смене лидеров и, или, слабости имеющегося лидера и одновременном наличии серьезного внутреннего конфликта значительно растет риск того, что враг перейдет в наступление. Поскольку время на стороне Китая, в интересах китайцев вступить в войну как можно позже, например, через 5-10 лет, когда страна, вероятно, станет более сильной и самодостаточной, а в интересах США вступить в нее раньше. Теперь я расскажу о еще двух типах войны. Культурный, к о т о р а я будет определять как каждая сторона отнесется к возможному конфликту, готовы ли будут жители страны скорее умереть, чем сдаться, и о войне с собой, которая определит, насколько мы эффективны и можем ли проявлять силу или слабость в решительные моменты, о которых мы говорили в главе 1. Культурная война. Взаимоотношения людей играют огромную роль при определении того, как они отнесутся к обстоятельствам, с которыми столкнутся все вместе. Это вместе с принятой в стране культурой считается главными детерминантами отношений в обществе. Ценности американцев и китайцев и предпочтительный для них стиль общения с другими определят, как они будут относиться друг к другу при решении разногласий. Поскольку американцы и китайцы имеют разные ценности и культурные нормы, за которые готовы сражаться и умирать, Чтобы преодолеть разногласия мирным путем, важно, чтобы обе стороны понимали ценности друг друга и учитывали их. Как уже было описано ранее, китайская культура вынуждает лидеров и общества принимать основные решения по принципу «сверху вниз». Она требует высоких стандартов цивилизованности, ставит коллективные интересы выше личных, требует, чтобы каждый человек знал свою роль и как правильно ее играть. имел сыновнее уважение к старшим по иерархии. Важный элемент китайской культуры – широкое распределение возможностей и наград. А американская культура требует, чтобы лидеры управляли страной по принципу «снизу вверх». Это культура личной свободы, приоритета индивидуального над коллективным, революционного мышления и поведения, у в а ж е н и е человека не за мнение, а за качество мышления. Эти базовые культурные ценности сформировали разные типы экономических и политических систем, которые выбрала каждая страна. Стоит отметить, что большинство различий незаметны в быту. Они не особенно важны в сравнении с многочисленными общими убеждениями американцев и китайцев. Их не обязательно разделяют все китайцы или все американцы, поэтому многим американцам комфортно жить в Китае и наоборот. Также они распространены особенно широко. Например, китайцы в других странах, таких как Сингапур, Тайвань и Гонконг, имели системы управления, схожие с западными демократическими. Однако эти культурные различия оказывают подспудное влияние практически на всё. И во времена большого конфликта именно они определяют, будут ли стороны сражаться или мирно разрешать свои споры. Основная проблема в отношениях между китайцами и американцами в том, что они порой не могут понять и признать ценности и привычки друг друга, а кроме того, не позволяют друг другу делать то, что каждый из них считает правильным. Хотя открытость обеих стран привела к росту контактов между ними, обретению общих черт, например, одинаковая степень экономической свободы, создает одинаковые желания, продукты и результаты. и в целом сделала и среду, и людей более похожими друг на друга, чем когда-либо прежде. У них сохраняются значительные различия в подходах. Они отражаются в том, как правительство и жители каждой страны взаимодействуют друг с другом, и как американцы и китайцы ведут себя, особенно на уровне лидеров и политиков. Некоторые культурные различия незначительны, другие настолько важны, что люди готовы сражаться за них насмерть. Например, большинство американцев верят в идею «дайте мне свободу» или «убейте меня». А для китайцев индивидуальная свобода не так важна, как коллективная стабильность. Эти различия проявляются и в повседневной жизни. Например, правительство Китая, выступая с отеческих позиций, регулирует, в какие типы видеоигр могут играть дети и сколько часов в день. А в США это не регулируется правительством, поскольку считается с ф е р о й ответственности родителей. Можно долго спорить о достоинствах каждого из этих подходов. Китайская иерархическая культура побуждает граждан принимать руководство со стороны правительства как должное, а американская не иерархическая вполне допускает, что граждане могут спорить с действиями правительства. Точно так же различные культурные склонности повлияли на то, как американцы и китайцы реагировали на приказ носить маски во время пандемии COVID-19. Это привело к разным последствиям. Поскольку китайцы следовали инструкциям, а американцы часто этого не делали, что повлияло на количество заболевших, смертей, а также состояние экономики в целом. Эти культурные различия проявляются и в том, насколько по-разному китайцы и американцы реагируют на множество вещей. конфиденциальность информации, свободу слова, свободу деятельности СМИ и так далее, не говоря о многом другом, в чем эти страны ведут себя по-разному. У каждого из этих различных культурных подходов есть свои плюсы и минусы, но я не хотел бы погружаться в них глубже. Хочу лишь донести до вас важную мысль о том, что культурные различия между американцами и китайцами укоренились очень глубоко. Учитывая впечатляющие результаты Китая и то, насколько жизнь в стране пропитана национальной культурой, шансы на то, что китайцы откажутся от своих ценностей и их системы, ничуть не выше шансов на то, что американцы откажутся от своих. Попытки американизировать китайцев и их систему означают для них отказ от фундаментальных убеждений, за которые они готовы сражаться насмерть. Чтобы достичь мирного сосуществования, Американцы должны понимать, что китайцы верят, что их ценности и подход к их реализации на практике лучшие. Они относятся к своим ценностям так же серьезно, как американцы к своим. Например, при выборе лидеров большинство китайцев верят, что способные и мудрые старейшины лучше, чем принцип «один человек, один голос», при котором за лидера голосует все население. Они считают, что население в целом менее информировано и менее способно сделать правильный выбор. Китайцы считают, что выбор многих будет определяться причудами, и это дает возможность тем, кто желает победить, покупать поддержку сторонников, а не делать то, что соответствует их интересам. Также они верят, как верил Платон и как происходило на практике в целом в ряде стран, что демократии могут скатиться в недееспособную анархию в самые плохие времена, когда люди не поддерживают сильного и способного лидера, а начинают спорить о том, что делать. Они считают, что их система отбора лидеров связана с более грамотным стратегическим процессом принятия решений, основанным на мудрости поколений. Срок пребывания у власти любого лидера представляет собой лишь небольшую долю времени, нужного для поступательного движения по долгосрочной дуге развития. Они верят, то, что важно для коллектива, важно и для всей страны. А степень важности определяется людьми, стоящими наверху. Их система управления чем-то похожа на принятую в больших компаниях, особенно с давней историей, поэтому китайцы часто удивляются, почему американцам и другим представителям Запада так трудно понять обоснование китайской системы. отражающий этот подход, и видеть проблемы демократического процесса принятия решений так, как их видят китайцы. Чтобы внести ясность, скажу, что я не стремлюсь изучать сравнительные достоинства этих систем принятия решений. Я просто пытаюсь показать, что у обеих сторон есть веские аргументы, и помочь американцам и китайцам увидеть происходящее глазами друг друга. Главное, понять, что выбор стоит между признанием, терпимостью и уважением права друг друга делать то, что каждый считает лучшим, с одной стороны, или сражением насмерть за то, что китайцы и американцы считают неразрешимыми противоречиями. Американская и китайская экономические и политические системы разнятся в силу отличий в их истории и культурах, сформировавшихся на ее основе. Что касается экономики, возможны и две разные точки зрения. Классическая левая – государственная собственность на средства производства, перераспределение богатства в пользу бедных и все остальное, что китайцы называют коммунизмом. И классическая правая – частное владение средствами производства, личный успех в рамках системы и гораздо более ограниченное перераспределение богатства. Эти две точки зрения присутствуют и в Китае, и во в с е м остальном мире колебания от одной к другой и обратно происходили во всех обществах. Поэтому неправильно говорить, что китайцы имеют культурные предпочтения к левым или правым взглядам. Аналогичные колебания возникали даже в предпочтениях американцев, несмотря на более ограниченную по времени историю страны. Я подозреваю, что если бы у США была более длинная история, мы видели бы более масштабные колебания. такие же, как в Европе, за ее долгую историю. Именно поэтому колебания от левого к правому и наоборот представляют собой не изменение базовых ценностей, а скорее колебания или революционные тренды внутри большого цикла. Мы видим, как колебания происходят в обеих странах. Так что не будет большой натяжкой сказать, что правая капиталистическая политика сейчас более популярна в Китае, чем в США. и наоборот. В любом случае, когда дело касается экономических систем, я не вижу особенно четких различий, укоренившихся в глубоких культурных предпочтениях. В отличие от экономических систем, склонность китайцев к нисходящей иерархии кроется в их культуре и политических системах, а американцы более склонны к не иерархической структуре, выстроенной по принципу «снизу вверх». Что касается того, чей подход окажется лучше и позволит победить в итоге, я оставляю споры на эту тему другим и надеюсь, что они будут без предубеждений. Замечу, впрочем, что большинство компетентных наблюдателей истории пришли к выводу, ни одна из систем не может считаться ни хорошей, ни плохой. То, что работает лучше всего, зависит от а. обстоятельств и б. Того, как относятся друг к другу люди, использующие эти системы. Никакая система не способна работать хорошо всегда. Рано или поздно ломается любая, если люди в ней не уважают ее больше, чем собственные желания, и если система недостаточно гибка, чтобы время от времени гнуться, но не ломаться. Пока мы пытаемся представить себе, Как американцы и китайцы будут преодолевать существующие проблемы во имя блага всей планеты, я пытаюсь понять, в чем состоят их самые сильные культурные предпочтения и куда их могут завести непреодолимые различия, заставляющие скорее умереть, чем сдаться. Например, большинство американцев и жителей Запада будут готовы драться насмерть за возможность иметь и выражать свои мнения, в том числе по вопросам политики, А китайцы испытывают больше уважения к авторитету. Это выражается в относительной силе организаций, которым принадлежат эти люди, и ответственности за действия каждого ее правителя. Важное культурное столкновение произошло в октябре 2019 года, когда генеральный менеджер баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори опубликовал в соцсети и изображение в поддержку продемократического протестного движения в Гонконге. Затем он быстро удалил твит и пояснил, что это была его личная точка зрения, а не команды или NBA. После этого на море набросились американские СМИ, политики и обычные люди за то, что он не отстаивал свободу слова. А китайцы сочли, что за случившееся отвечает вся баскетбольная лига, и наказали ее... отменив показы всех игр NBA на государственном телевидении. Кроме того, они убрали товары с символикой NBA из онлайн-магазинов и по слухам, потребовали, чтобы лига уволила м о р е Это столкновение позиций произошло из-за того, что для американцев очень важна свобода слова, и они верят, что никакая организация не должна подвергаться наказанию за действия конкретного человека. Китайцы же полагают, что вредоносные действия должны быть наказаны, а группа отвечает за действия ее членов. Можно представить себе, насколько серьезные конфликты могут разгореться из-за столь сильных различий в убеждениях о том, как людям следует вести себя по отношению друг к другу. Китайцы склонны ожидать от людей и групп ряда вещей. Во-первых, все должны четко понимать свое относительное положение. Например, подчиненная сторона знает, что она зависима. Во-вторых, каждый человек должен подчиняться воле группы, которой принадлежит. В-третьих, сторона в подчиненном положении знает, что неподчинение вышестоящим будет жестоко наказываться. Именно таковы культурные склонности и стиль работы китайских лидеров. При этом они могут быть прекрасными друзьями, которые помогут в случае необходимости. Когда губернатор штата Коннектикут отчаянно нуждался в средствах индивидуальной защиты во время первой большой волны COVID-19, он не мог получить их от правительства США или из других американских источников. Я обратился за помощью к своим китайским друзьям, и они предоставили всё необходимое, и в немалых количествах. По мере того, как Китай становится глобальным игроком, целый ряд стран и их лидеров были одновременно благодарны Китаю за щедрость и шокированы его склонностью жестоко наказывать за нарушение договоренностей. Некоторые культурные различия между странами вполне могут обсуждаться ради взаимной удовлетворенности сторон, но преодолеть таким способом некоторые из самых важных разногласий вряд ли возможно. На мой взгляд, главное — понять и принять, что у китайцев и американцев разные ценности — и они будут делать разный выбор в различных ситуациях. Например, американцам может не нравиться, как китайцы решают свои проблемы с правами человека, а китайцам — то, как их решают американцы. И тут возникает вопрос, что делать? Нужно ли американцам бороться с китайцами и навязывать им свое мнение? И наоборот. Или сторонам стоит договориться о невмешательстве в дела друг друга? На мой взгляд, Это слишком сложно, недопустимо и вряд ли возможно заставить людей в других странах делать то, что они не считают правильным для себя. Способность США что-то навязывать Китаю и способность Китая что-то навязывать США будут зависеть от уровня их относительной силы. Хотя я и изучаю возможность войны между США и Китаем, и ранее рассказал то немногое, что знаю, из того, что следовало бы знать. Хочу напомнить, что такие столкновения — более сложные системы, чем противостояние двух сторон. Они напоминают многомерные шахматы, поскольку в эту игру вовлечено множество стран по целому ряду измерений. Когда я думаю об отношениях между США и Китаем, я должен учесть и многое другое. Например, их отношения со всеми заметными азиатскими, европейскими и ближневосточными странами — и х бизнесом, отношения этих третьих стран с остальными и так далее. Иными словами, чтобы рассуждать об отношениях между США и Китаем, я должен также думать об отношениях между Саудовской Аравией и США или Китаем, а значит, и об отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, Саудовской Аравией и Израилем, Саудовской Аравией и Египтом и многих других важных вещах. Без помощи хорошего компьютера и большого объёма данных невозможно даже отслеживать происходящее, не говоря о том, чтобы понимать его. Многое из этого выше моих сил, и могу откровенно сказать, что порой в разговорах с мировыми лидерами меня шокирует, как мало они на самом деле понимают, что думают другие участники этой игры в многомерные шахматы. Риск ненужной войны. Как я показал в главе 6, неразумные войны часто возникают в результате эскалации по принципу «око за око», при которой даже самые незначительные шаги противника становятся слишком важными. Никто не хочет показаться слабым. И особенно это опасно, когда стороны не понимают мотивацию оппонентов. История показывает, что эта проблема особенно сильно проявляется у приходящих в упадок империй, склонных сражаться больше нужного, поскольку любое отступление воспринимается ими как поражение. в о з ь м е м например, вопрос с Тайванем. Хотя вступление США в войну за защиту этой страны кажется нелогичным, игнорирование атаки Китая на н е е может восприниматься как утрата авторитета и власти над другими странами. Последние могут отказаться от поддержки США, если те не будут воевать и побеждать на их стороне. Кроме того, из-за таких поражений жители стран могут ч е с т ь своих лидеров слишком слабыми, и это порой стоит им политической поддержки, необходимой для сохранения власти. И, конечно, очень опасны е ошибки в расчетах из-за недопонимания или слишком быстрого развития конфликта. Такая динамика создает сильный импульс к развитию войны, хотя войны, приводящие к взаимному уничтожению, гораздо хуже, чем сотрудничество и мирная конкуренция. Есть также риск развития и в Китае, и в США лживой и эмоциональной риторики, создающей атмосферу эскалации. Например, в недавнем исследовании компании Pew были приведены рекордные данные. 73% американцев имели неблагоприятное мнение о Китае, 73% полагали, что США следует защищать права человека в Китае, а 50% — что США следует призвать Китай к ответу за роль в развитии пандемии COVID-19. У меня нет данных опросов общественного мнения об отношениях к США в Китае, но многие говорили мне, что оно ухудшилось. И чтобы люди начали требовать более решительных и даже агрессивных действий, Нужно совсем немного. Самым мудрым для лидеров и граждан обеих стран было бы признать, что США и Китай явные конкуренты с точки зрения систем и возможностей. Каждая будет следовать системе, которую считает лучшей для себя. У американцев есть небольшой перевес силы, но он уменьшается. Кроме того, американцев меньше, чем китайцев. История показывает нам, что хотя численность населения порой важна, еще более важными могут стать другие факторы, например, 18 детерминантов, описанных в главе 2. Поэтому даже империи с небольшим населением становятся при правильном подходе ведущей мировой силой. Все это предполагает, что главное — не только быть сильным, но и правильно выстроить свой внутренний мир. Война с самими собой. Главная война идет внутри нас, ведь только мы имеем максимум контроля над своей силой или слабостью. Поскольку нам ясно, какие факторы делают страны сильными и слабыми, и они измеримы, легко увидеть, как обстоят дела в каждой стране. Факторы силы и слабости были описаны в главах 1 и 2 и измеряются на основе 18 детерминантов. Сейчас я вкратце напомню их суть. А в следующей и последней части книги я покажу, как выглядят эти детерминанты для большинства стран и поделюсь рядом опережающих индикаторов, позволяющих спрогнозировать будущее развитие событий. Но сначала вспомним факторы, создающие великую империю. Лидеры достаточно сильные и способные, чтобы дать стране важнейшие ингредиенты успеха или сильное образование – под которым я понимаю не только передачу знаний и навыков, но и обучение. Сила духа, цивилизованность и трудовая этика в семье и школе. Это приводит к росту цивилизованности, которая проявляется в таких факторах, как низкая коррупция и сильное уважение к правилам, например, к верховенству права, благодаря чему люди могут хорошо работать вместе, объединяются общим видением того Как нужно выстраивать сотрудничество, когда у людей есть знания, навыки, характер и достаточно цивилизованности для правильного поведения и хорошего сотрудничества. А также присутствует хорошая система распределения, которая значительно улучшается открытостью лучшим примером глобального мышления, при котором страна получает все важные составляющие успеха. Это приводит к... повышению конкурентоспособности на глобальных рынках. Доходы страны начинают значительно превышать ее расходы. В результате страна получает возможность наращивать инвестиции в улучшение инфраструктуры, образования, исследований и разработок, что ведет к «быстрому повышению производительности», «отдаче за каждый час работы». Именно ее рост повышает богатство и продуктивные возможности. Обеспечив более высокий уровень производительности, страна имеет больше шансов на создание новых технологий. Они ценные для торговли и для укрепления военной мощи. По мере того, как страна становится благодаря им более конкурентоспособной, она естественным образом обретает растущую и значимую долю в мировой торговле, что требует... наличие сильной армии, способной защищать ее торговые маршруты и влиять на важных иностранных игроков. Сначала страна с хорошей экономической ситуацией развивает сильные и активно используемые валютные, фондовые и кредитные рынки. Очевидно, что игроки, доминирующие в торговле и потоках капиталов, используют определенную валюту и она становится все более предпочтительным глобальным средством обмена и накопления богатства. В итоге она превращается в резервную и позволяет создать минимум один из ведущих мировых финансовых центров для привлечения и распределения капитала, а также р а с ш и р е н и е своей торговли в глобальном масштабе. в с ё что помогает расти этим показателям, хорошо, а все, из-за чего они снижаются, плохо. Именно поэтому гражданам всех стран стоит спросить себя, насколько хорошо они работают как коллектив и что делают их лидеры для роста этих показателей. Я также надеюсь, что при таких размышлениях и обсуждениях они будут помнить о причинно-следственных связях, избегать излишеств и расколов, ведущих к упадку. Что касается обсуждаемой темы, внутренние войны и проблемы, как в Китае, так и в США, гораздо важнее и масштабнее, чем внешние. Я имею в виду политические войны между лидерами страны и на всех уровнях правительства, войны между разными фракциями, например, богатыми и бедными, городскими и сельскими жителями, консерваторами и сторонниками прогресса, этническими группами и так далее, демографические перемены, климатические изменения и так далее. к счастью Самое важное из этих сил контролируемое и вполне измеримое, что позволяет нам видеть, как обстоят дела. И если мы делаем что-то недостаточно хорошо, то можем это изменить, чтобы процесс двинулся в верном направлении. В целом, мы всегда получаем то, чего заслуживаем. Как сказал в свое время Черчилль, обращаясь к британцам, «Заслужите победу».